У меня имеется конкретная причина. А какая именно, вы позже узнаете. Узнаете и содрогнетесь. Глава вторая. Сила таланта. В предыдущей главе я вскользь упомянул о картах, однако умолчал о том, что у меня к ним талант. Теперь придется, подавив свою скромность, поговорить о себе подробнее. Однако я по горькому опыту знаю, что очень многие дамы Не любят игроков, карты каким-то злом считают. Чтоб не утерять той заслуженной симпатии, которой, безусловно, читательницы уже ко мне прониклись, я постараюсь поменьше игровых терминов употреблять, поменьше о всяких картежных тонкостях толковать. Простите мне это, читатели-мужчины. Вы-то, я знаю, картишки любите. Я родился и рос в приморском городке. В нем и поныне живу, вернувшись из рая. Отец мой работал за завхозом в местной здравнице, мать хозяйничала дома. Вечерами к отцу приходили сослуживцы-преферансисты. Играли на веранде, а я, забыв пустые детские забавы, следил за действиями игроков, вслушивался в специфические их разговоры, осваивал терминологию и постигал смысл игры. Однажды один из сослуживцев не явился, и меня, шутки ради, пригласили за стол. И что же, я сразу выявил себя как полноценный партнер. Взрослые были в восторге. Они справедливо сравнивали меня с чемпионом мира Капабланкой, шахматная гениальность которого тоже проявилась в очень раннем возрасте. Родители стали гордиться мной. В то лето я часто играл с гостями, и отец всем говорил, что я картежный вундеркинд. Ведь еще ребенок, только что во второй класс с трудом перешел, а уже такие успехи. Потом однажды иду по курортному парку мимо беседки, а там отдыхающие картами развлекаются. Я туда. Один добрый мужчина объяснил мне, как в очко надо играть. Дал двугривенный, и когда новый кон начался, ввел в игру. Я сразу освоился и трешку выиграл. Я туда неделю ходил, там и три листика освоил. Взрослые дивились, но некоторые пыжились, Обижались, что их такой маломерок обыгрывает. На те честно заработанные деньги я покупал пирожные, шоколадные конфеты «Азирис» и все это съедал безотлагательно. Только не подумайте, что меня дома впроголодь держали. Вот уж нет. Но во мне уже в те годы вскипали повышенные гастрономические потребности. Когда закончились каникулы, я организовал негласный клуб «Пиковый туз». Мы собирались на кладбище, и там в двадцать одно играли. На те деньги, что родители для завтраков давали. Благодаря своим способностям, я теперь мог добавочные порции прикупать в школьном буфете. Но нашлись злопыхатели, дело до директора дошло, и пошло-поехало. Он мать мою вызвал, еле выплакала она, чтоб сына не исключили. А «Отец меня выпорол, это вундеркинда-то». После этого я стал тайком ходить в детдом для дефективных, на самую окраину городка. Там в подвале игра на пуговицы шла, и вот там-то на меня однажды невезуха накатила. Партнеры с меня все пуговки срезали, даже с брюк, и ремень для ровного счета отобрали. С трудом до дома дошел. О том, что меня ждало в семейном кругу, умолчу, чтобы вы, друзья читатели, лишний раз за меня не переживали. В утешение вам сообщу, что потом я отыгрался, с карманами полными пуговиц домой явился. Надо учесть, что даже у самого умного игрока бывают периоды неудач. А вообще-то мне везло. Но выигрывал я главным образом потому, что не признавал бесшабашного риска, не пер на рожон. Я всегда по ступенькам шагал, действовал, так сказать, поступенно. В том моя мудрая сила была. Вскоре после окончания школы я был призван на действительную, причем в армии на карты наложил полное вето, так что с этой стороны нареканий на меня не было. А вернувшись в свой городок, я трудоустроился на пассажирскую пристань уборщиком. Должность не самая престижная, но меня-то прельщало, что общение с людьми будет обеспечено. К сожалению, во все инстанции начали поступать необоснованные жалобы. Якобы пристань утопает в мусоре, якобы швабры в руках моих никто еще не видал, только карты. Якобы я вообще превратил пристань в игорный бедлам. Вы, безусловно, уже догадались, что это мутные ручьи-клеветы струились из-под авторучих завистников, ущемленных моими честными выигрышами. Но начальство, внемля клеветническим наветом, сперва вкатило мне выговор, потом выговор в квадрате. Выговора в кубе дожидаться я не стал, сам ушел из того гадюшника и поступил в рыболовную артель. Увы, и там, нашлись варнаки, начали шить мне дело, будто я разлагаю картежом рыбаков, в связи с чем резко снизились уловы. Но я быстро на новое место устроился, я ведь не лодырь какой-то. Читатели вправе прервать меня и спросить, почему это я все о своих трудовых буднях толкую о об интимных делах помалкиваю. Да потому, отвечу я, что о всяких сердечных переживаниях любят толковать те, кому не везет на этом поприще. А у меня на этом участке судьбы все шло как по маслу. Я был тогда симпатичный, правда, уже с некоторым уклоном к полноте. Но и это шло мне. Ну и разговоры умел вести на отвлеченные культурные темы. Так что у противоположного пола имел заслуженный успех. Вскоре мать мне и невесту подыскала, натуральную брюнетку, законную дочь фельдшера. Она стала ко мне заглядывать, а я стал к ней захаживать. Возникли отношения, дело катилось к свадьбе. Но родителям невесты мой аппетит не нравился, они меня так окрестили, ухажор многожор. К тому же я на свою беду ввел эту Анюту в картежную компанию. Освоила она игры, азарт стала проявлять. Потом проигралась сильно. Проиграла не мне, а вину на меня опрокинула. Произошел скандальный конфликт, женитьба отпала. Все эти недоразумения сильно угнетали моих родителей. Причем они, по своей наивности, верили не мне, а тем склочникам, которые чернили меня. И вот отец созвал аварийный семейный совет. Первый взяла слово «мать». Она заявила, что мне надо ехать в областной центр и держать экзамены в ВУЗ. Но у Бати, оказывается, имелось свое заранее продуманное решение. Он сказал, что науки подождут, а первым делом мне надо излечиться от своего порока. Мне нужна дисциплина. И не простая, не сухопутная, а морская. На море мне не дадут потачки. Там я все время буду под надзором начальства. И далее он сообщил, что спишется со своим троюродным братом Вячеславом, который, как известно, проживает в Ленинграде и служит в торговом порту. Он хочет слезно просить братца временно прописать меня, а затем пристроить на какое-нибудь судно. Причем кем угодно, хоть гальюнщиком. Главное, оторвать меня от грешной суши. Я против этой отцовской идеи не возражал. Во мне вспыхнула мечта о дальних странах, о фруктах и кушаньях, которые там можно попробовать. Мне стали сниться всякие мыслимые и немыслимые блюда. Бананы натуральные, ананасы свежепросоленные, утки по-руански, куры по-перуански, солянки по-африкански, щи по-аргентински, шашлыки по-шанхайски. Вскоре из Питера пришел благосклонный ответ. За день до отъезда я направился к знаменитой тете Бани, местной проницательнице будущего. Официально ее звали Таней, но детишки, а за ними и взрослые, перестроили ее имя, поскольку, невзирая на серьезный возраст, у нее всегда было такое бодрое румяное лицо, будто она только что из Бани. Работала она нянечкой в детской больнице, а по вечерам принимала на дому взрослых, которым не терпелось заглянуть в свое будущее. Тетя Баня первым делом проверила линии на моей левой ладони, затем дала мне таз с водой и велела держать его обеими руками, причем так, чтобы кончики пальцев были погружены в воду. Потом наклонилась над тазом и глядела на воду минут пять. После этого села за стол и вывела на медицинском бланке ниже следующее. «Благодаря картам проклятым ждет тебя казенный дом с полом покатым, он станет тому причиной что случится твоя кончина однако та кончина не полевая не пулевая а нулевая а в дальнейшем пока ты живой ждет тебя сундук с человечьей головой и бегство что есть мочи когда среди ночи бубновая ангелица в даму превратится прочтя этот диагноз я заявил что против казенного дома решительно возражаю ведь я играю по всем правилам искусства без всякого шулерства. В ответ проницательница заверила меня, что под «каздомом» здесь подразумевается отнюдь не тюрьма, но больше никаких уточнений не дала. Глава третья. На Малом проспекте. И вот прибыл я в Ленинград. Только не ждите здесь подробного описания этого знаменитого города. Он и без меня уже достаточно отражен в искусствах. А я и пробыл в нем не очень долго, и к тому же, в силу большой занятости, не успел ознакомиться с ним полностью. Метро тогда еще не было, так что поехал я к дяде на трамвае, четверке. Нужный мне дом на Васильевском острове в конце Малого проспекта нашел без труда. Дядя Вяча и тетя Люда жили на третьем этаже в двухкомнатной квартирке. Кроме того, к кухне примыкала кладовка. Ее и отвели мне для проживания. Там стояли раскладушка и табуретка. Нормального окна не было, его заменяла малюсенькая окошечка под самым потолком, причем с какой-то решеткой. Уютно, но темновато, признался я своим благодетелям. И решетка не веселит. Эта решетка еще не та решетка, утешила меня тетя Люда. А вот если карты не бросишь, они тебя и до тюремной решетки доведут. «Да, это дело ты забудь», — присоединился дядя. «Если тебя хоть раз в милицию заметут через картеж, и если до пароходства дойдет слух об этом, не видать тебе морей океанов». Из этих реплик я понял, что папаша мой в своем письме сильно сгустил краски насчет меня. Тем не менее дядя обещал мне устроить временную прописку и порекомендовал устроиться на временную работу, поскольку судно, на которое он надеется устроить меня, еще ремонтируется. Затем он взял с меня клятву, что в Питере я буду соблюдать карточный нейтралитет. Ни одного рубля не проиграю никому и ни одного рубля не выиграю ни у кого. Эту клятву я честно сдержал. Вскоре я устроился подсобником на винно-водочный склад. Он находился недалеко от дядиного жилья. Платили там совсем неплохо, а поскольку я не пьющий, Работа эта опасности для меня не представляла. Начальство довольно мной было. Когда увольнялся, характеристику хорошую дали. И вообще, я там на высшем счету числился. Тамошний самодеятельный поэт Коля Складный, это его псевдоним был, даже стихи мне посвятил. Как сейчас помню. Его полезное деяние я воспеваю, как гомер, и говорю, сдержав рыданье, что буду брать с него пример». Дядя был доволен моим скромным, бескартежным и безалкогольным поведением. Он вообще хорошо ко мне относился. Зато тетя Люда оказалась дамой повышенной стервозности. Язык у нее не хуже дисковой пилы крутился. Пилил всех без устали. Родом она была с Аккервилля. Это у них в Питере речка такая, на окраине где-то. Ее и ленинградцы-то не все знают. На берегу той речки тетя провела детство и очень этим гордилась. «Я не какая-нибудь Василиостровка, я с реки Аккервиль», горделиво твердила она всем и каждому. В доме, в жакте ее за глаза именовали так «Аккервильская собака». Из-за Аккервильской этой собаки неуютно мне было в дядюшкином жилье. Однажды я заикнулся ей, что, мол, познакомился с одной, так нельзя ли мне пригласить ее в кладовку? Хочется интимно провести время после трудового дня. Аккервильская на дыбы. Ты что, приехал сюда разврата разводить? Ты кто, мастер высшего кабеляжа? Если хоть одна посторонняя женская нога ступит на мой порог, прогоню тебя. Одним словом, невесело началась моя житуха в этом монастыре. Но вскоре жить стало веселей. Это благодаря тому, что состоялось мое знакомство с Кузей Отпетым. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Перегорели однажды пробки в нашей квартире. Я, чтобы услужить дяди и тети, немедленно взялся за дело, жучка вставил. Но тут почему-то вспышка произошла, свет опять погас, горелым запахло. Тогда дядя и говорит, придется Кузю от Петова позвать. В прошлый раз он все нам моментально наладил. Сходи-ка, мой отдаленный племянник, так дядя меня прозвал, за Кузей и он объяснил где найти этого кузю кузя жил в дворовом флигеле в квартире номер двадцать восемь я трижды нажал кнопку звонка у двери и вот предстал предо мной молодой человек года на четыре старше меня высокого роста средней упитанности это и был кузя я толково объяснил ему что в такой то квартире по неизвестной причине произошла небольшая электроавария ладно сейчас приду произнес мой новый знакомый. Только инструмент кое-какой прихвачу. Да вы заходите, чего на площадке стоять? По длинному, но чистому коммунальному коридору Кузя провел меня в свою комнату. По сравнению с моей кладовкой, она казалась большой и уютной. Имелись широкий низкий диван, стол, два стула, шкаф и даже этажерка с книгами. Пока Кузя рылся в каком-то баульчике, выискивая там что-то, Я стал листать лежащий на столе массивный альбом «Путешествия по Италии». То было роскошное буржуазно-дореволюционное издание. Толстая глинцевитая бумага, золотой обрез, кожаный переплет, уголки отделаны бронзой. В альбоме, в алфавитном порядке, чередовались снимки больших и малых итальянских городов. «Весела эта Италия кило три, не меньше» и сыграла важную роль в последующих событиях. Но о них позже. А пока скажу, что это художественное издание Кузя Отпетый неоднократно использовал при заключительной фазе ухаживаний. «Дорогая, совершим путешествие в Италию», нежно предлагал он своей добровольной жертве, после чего они садились редком на диван. Кузя, положив альбом на колени ей и себе, начинал нетерпеливо листать страницы и пояснять культурное значение того или иного города, сопровождая пояснение объятиями, поцелуями и клятвами верности. Эта география действовала на Кузиных знакомок безотказно. Через какой-то отрезок времени альбом соскальзывал на пол, и на диване происходило то, чего не могло не произойти. А в Кузином донжуанском блокноте появлялась очередная шифрованная сводка. Муся сдалась в Болонье, или побывал в Милане с Мариной, или Клава продержалась до Рима. Но вернусь ко дню нашего знакомства с Кузей. Когда мы с ним уже были готовы покинуть комнату, взор мой упал на колоду карт. Она сиротливо лежала на верхней полке этажерки и была крест-накрест перевязана черной лентой. «Почему ваши карты в трауре?» — вдумчиво спросил я своего будущего друга. Два года тому назад я одного пижона крупно обыграл. Бешеный фарт мне шел. А тот через это с Тучкова моста сиганул, признался Кузя. Утоп? Нет. В воде призадумался, решил жить. На всю Неву заверещал. Его речная милиция вытащила. Откачали. Я этому недоутопленнику все деньги его вернул. А все-таки груст на душе. Из-за меня человек на тот свет захотел. Тогда я и завязал. А я дяде слово дал, не играть на интерес. «Так вы, значит, тоже любитель?» С оживлением спросил Кузя, присаживаясь на стул. «Еще какой?» — ответил я. «У меня с детства талант». Тут забурлил у нас разговор на волнующую тему. Памятуя свое обещание не сердить дам антикартежниц, не буду излагать его. Скажу только, что в процессе той беседы возникла у меня одна светлая идея. «Давайте, Кузя, заключим двусторонний дружеский пакт о безналичной игре», — предложил я. «Будем играть на деньги, но вручать их друг другу не будем. Таким образом, мы останемся честными перед людьми и перед самими собой. И в то же время у нас будет взаимное удовольствие». «Но ведь это самообман», — высказался Кузя. «А впрочем...» Он взял колоду, снял с нее траурный креп, и воскресли короли дамы и валеты всех четырех мастей в начале карта шла кузе, потом ветерок удачи подул в мою сторону но все равно играл я осторожно прикупал вдумчиво такой стиль сердил моего партнера хоть вроде бы ему и на руку был по бабски играешь ворчал он по мелочишке клюешь зануда грешная чувствуешь мод ты шурик Через какое-то время из прихожей раздался троекратный звонок. Дядя мой явился, причем сердитый. И тут выяснилось, что мы уже два часа играем, а в дядиной квартире тьма непроглядная. На другой день, в воскресенье, опять направился я к Кузе. И засиделся до вечера. И пошло-поехало. Как в воскресенье, субботы тогда рабочими днями были, я к нему. Сидим, поигрываем. И хоть он не одобрял моей манеры играть, но все же мы прочно на карточной почве с ним подружились. Ни дяди, ни тети про это наше времяпрепровождение я не сообщал, будто ни Кузи, ни карт в помине нет. Но тетя что-то подозревала. Приходилось мне иногда врать ей, используя свои неплохие теоретические познания в искусстве. Бывало, спросят, где это я с утра пропадал? А я в ответ, в Эрмитаже был. Наблюдал Мону Лизу Айвазовского. Какое уникальное произведение гениальной кисти. Или в русском музее задержался. Восхищался портретами, пейзажами, ренессансами и прочими натюрмортами. Какое роскошное богатство масляных красок. О кервильской собаке и крыть нечем. Конечно, вообще-то врать нехорошо. Но, как сказал один ученый монах, ложь оправдывает средства. Глава четвертая. Биография друга. Биографию Кузи я детально помню с его слов. Она у него была сложная, многоступенчатая. Всё рассказывать не буду. Скажу кратко, что родился и рос он на славном Васильевском острове в Гавани. Матери не помнил. Та, покинув отца на почве семейных недоумений, ушла к другому, когда Кузе было два года. Так что мальчик возрастал,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 предвкушая полноценный игральный день. Но на этот раз друг мой встретил меня хмуро. На лбу его красовался большой кровоподтек, смазанный йодом. «Неплохая блямба», — пошутил я. «Где это тебе выдали?» «В Неаполе», — мрачно ответил Кузя. «Понимаешь, познакомился тут с одной, ухаживал не хуже, чем за другими. А как настал час путешествия по Италии, чувствую, на тормозах поезд наш идет». Ну, думаю, впереди городов еще много, где-нибудь во Флоренции. Но какое там? Стали Неаполь рассматривать. Ксана это вдруг вскочила, альбом захлопнула, и меня же им по голове. Да еще кричит, вот тебе Неаполь, я думала, ты человек, а ты кобель гаванский. С и ушла. Не переживай, стал я его утешать, не всегда же козырная масть идет. Да не в этом дело, всколыхнулся Кузя. Тут в том суть, что права она. Измельчал я на легких успехах. Она мне сигнал дала. Хорош сигнал. гири по балде, — подкинул я остроту. Ну, положим, не гири, но именно по балде. В этом намек судьбы. Пора мне подумать всем мозгом. Пора морально встрепенуться. Он в тот день играл без должного внимания, мне тридцать условных рублей продул. Потом вдруг ударил кулаком по столу и заявил. Нужно мне свою жизнь перелопатить. И тут я подбросил ему плодотворную мысль. Перелопачивание надо начать с перемены места жительства. «Мелко мыслишь, Шурик», — пробурчал Кузя. «Ну, сменяюсь я с Васина острова куда-нибудь на Петроградскую сторону. А что это даст душе? Там те же женские соблазны». «Не мелко мыслю, а очень даже глубоко», — возразил я. «Я не о квартирном обмене толкую». Я о том толкую, что тебе надо обменять сушу на море, то есть уйти в плавание. Тебе следует с моим дядей поговорить насчет этого. Хочешь на море иметь постоянного партнера? Угадал Кузя мой тайный замысел. А что, если в заправду попробовать сменить территорию на акваторию? Через несколько дней он явился к дядюшке моему с просьбой посодействовать насчет зачисления в пароходство. Дядя о Кузе был весьма высокого мнения и обещал помочь. Скоро дело пошло на лад. Хоть Кузя и дон Жуанил, но трудился он честно, безалкогольно, беспрогульно, так что с работы ему дали отменную рекомендацию. И по месту жительства управдом написал неплохую характеристику. Еще бы, чуть в какой квартире неполадка со светом, жильцы к Кузе бегут, и он безотказно спешит на помощь и при том все за так, ни разу ни с кого ни копейки не взял. Плюсом было и то, что специальность нужную имел. Одним словом, зачислили его на тот же пароход, что и меня. И в день зачисления сжег Кузя свой дон-жуанский блокнот, а альбом с городами Италии букинисту продал. На вырученную сумму купил два белых венка и возложил их на Смоленском кладбище, на дорогие его сердцу могилы. Глава шестая. Казенный дом с полом покатым. Вскоре ушли мы в плаванье. В трюме везли мы ящики с сельхозтехникой для одной южной страны. Это был наш так называемый генеральный груз. В дальнейшем от всякой корабельной терминологии буду воздерживаться. Боюсь напутать, наврать. Память-то у меня, как вы знаете, отменная, но не так уж много я проплавал, чтобы эта терминология в нее прочно въелась. И вообще... Всякую морскую романтику и специфику не стану разводить. Не буду у писателей-маринистов их соленый хлеб отбивать. Да и не в том суть моего повествования. Но на всякий случай, для сведения сухопутных граждан уточню, что самое главное помещение на любом судне, мирном или военном, это камбус, то есть кухня. Камбус – это, художественно говоря, душа и сердце корабля. На суше без кухни на худой конец можно прожить. Пошел к знакомым, будто невзначай подгадал к обеду. Глядишь и сыт. Или свернул с дороги в лес, а там земляника, малина, как-никак пища. Иногда в случае крайней необходимости и через забор в чужой сад перемахнуть можно. Поддержать себя яблоками, грушами. Но на море все эти возможности отпадают. Там вся надежда на камбус. С гордостью могу отметить, что к Камбузу я имел прямое отношение. Не скрою, я играл там роль вспомогательную, выполнял черновую работу, поручаемую мне главным коком. К сожалению, этот главкок, вредная душа, не взлюбил меня. Он клеветнически утверждал, что я, мол, не столько тружусь, сколько выискиваю самые вкусные куски и обжористо заглатываю их. Это он приклеил мне нелепую кличку Жрун, а остальные члены команды, обезьянисто подражая ему, тоже так меня звать стали. Кузе жилось полегче, он ведь не в камбузе трудился, и почет ему больше был. После одного случая команда его сильно зауважала. Он в некой дальней гавани в воду кинулся, выручать слепого туземца, который по ошибке упал с причальной стенки. Дело тем осложнялось, что акулы почем зря у борта резвились. Но Кузя заявил, Нептун не выдаст, рыба не съест. И борта вниз головой. Ему почему-то повезло, и сам в живых остался, и человека спас. Что меня утешало, так это покупки. Я на валюту, что нам выдавали, сувениров не покупал, ими сыт не будешь. Я приобретал разные редкостные скоропортящиеся фрукты, овощи, ягоды, и, безусловно, сразу же их потреблял. Чего только не перепробовал. А вот Кузя, тот на одной экзотической толкучке говорящую птицу приобрел. Какого цвета и какой породы она была, история умалчивает. Ведь опубликую я ее данные, доценты, эти сыщики от науки, живо пронюхают, на каких широтах-долготах такие птицы самоговорящие водятся. А купил ее Кузя вместе с большущей позолоченной клеткой. Ему эта птичья жилплощадь дороже самой птицы обошлась ту клетку беседку мой друг подвесил в кубрике к подволоку в первое время возражения были некоторый запах от птицы появился да притом она иногда в неурочное время начинала выкрикивать какие то отрывистые лозунги мешая отдыху людей но вскоре один предпенсионный морской волк объяснил всем что птица не без образования она мол не при дамах будь сказано умеет коротко и ясно выражаться на трех иностранных языках. Это был, ясное дело, плюс в ее пользу. И еще на один сувенир Кузя потратился. Но тут я не возражал. Купил он в одном заморском ларьке колоду в роскошном упадочно-капиталистическом исполнении. Короли, по пояс голые, дамы тем более. Однако при своих украшениях и регалиях. Колода та имела надежный водонепроницаемый футляр. Так что, дружку моему, она в копеечку встала. Но в карты, даже тайком, играть было как-то неудобно. И пролежала та ценная колода в кузином кармане в полной неприкосновенности до самого кораблекрушения. А жизнь шла. Генеральный груз мы давно доставили по назначению, и теперь судно наше, по договору пароходства с заграничными торговыми фирмами, курсировало между портами разных стран. Однажды во время шторма напоролись мы на подводный риф. Образовался тот риф в результате недавней вулканической деятельности природы, так что ни в каких лоциях он не значился, и капитан в аварии виноват не был. Впрочем, узнал я эти подробности только несколько лет спустя, когда вернулся из рая. Пробоина оказалась широкой и длинной, не хуже, чем у «Титаника», так что спасти пароход не было никакой возможности. Он теперь плыл по воле волн и торопливо погружался в море. Были спущены спасательные шлюпки, команда без излишней паники заняла на них места. Капитан, как и положено, прыгнул в шлюпку последним. По аварийному расписанию мы с Кузей поместились в шлюпку номер три. В тот момент, когда она уже отваливала от подветренного борта, Кузя вдруг хлопнул себя по лбу и закричал гребцам: «А птица!» Она же захлебнется! Ребята, повремените малость, имейте человечность!» С этими громкими словами он уцепился за штормтрап и полез обратно на судно. Я кинулся вслед за ним. Поступил я так не из слепого героизма, а по трезвому расчету. Я сообразил, что пока Кузя спустится в кубрик и вынесет клетку, я успею смотаться в камбус и взять оттуда в дорогу большую порцию жареного фарша. Катастрофа произошла перед самым обедом, который вследствие этого не успел состояться. И я действительно проник туда, куда намечал, сыпал фарш с противня в большую кастрюлю, затем взял две буханки хлеба, кое-какие продукты и специи, и все это плотно завернул в поварской фартук главного кока. Когда я упаковывал пищу, из нагрудного кармана фартука выпал ключ. Я знал, от чего он. Но зловредный шеф-повар не доверял его мне. То был ключ от малого холодильника, в котором хранились особо ценные продукты. Они входили в наше меню только по праздникам. И, кроме того, корабельный врач мог выписывать их заболевшим для подкрепления сил. Взвалив на спину узел и прихватив валявшуюся на полу большую ложку, я спустился по трапику в нужное помещение, где уже плескалась морская вода. Электричество, ясное дело, давно выключилось, но из иллюминатора падал тусклый свет. Я вставил заветный ключик в нужный замочек, и прежде всего моему взору предстала трехкилограммовая банка с зернистой икрой. Она была почата, но икры в ней было еще много-много. Поскольку узел с продуктами развязать в данных условиях я не имел возможности, а иной тары под рукой не имелось, я, чтобы добру не пропадать, Решил в качестве тары использовать себя лично и стал потреблять драгоценную пищу. Я стоял по пояс в воде, из-за крена и качки я с трудом удерживал на спине узел, но стоически продолжал есть. Ведь я делал это для общего блага. Я осознавал, что чем больше я приму в себя икры, тем меньше питания потребуется мне в первые часы опасного плавания, и, следовательно, тем больше продовольствия достанется моим товарищам по несчастью. Вдруг из коридора послышался голос птицы. Затем я увидел Кузю. Цепляясь одной рукой за перильца, а в другой держа клетку, он спускался ко мне. «Жру, накаянный!» — крикнул он. «Зачем ты здесь? Я тебя по всему судну ищу!» Я молчал по той естественной причине, что во рту у меня находилась икра. Но вскоре проживав и проглотив ее, я начал объяснять Кузе, что нахожусь здесь не из пустой прихоти, А для пополнения общественных припасов, следовательно, следовательно, пока ты обжирался, шлюпка ушла. Нервно перебил меня мой друг. В тот же миг в нем проявилась буйная отцовская наследственность. Он хотел меня ударить, но не тут-то было. В одной руке клетка, другой заперило надо держаться. Крен к тому моменту еще больше усилился. Под критические возгласы птицы мы поднялись на палубу. Она теперь имела такой опасный наклон, что мне вдруг вспомнились строчки тети Бани, проницательницы будущего. «Благодаря картам проклятым ждет тебя казенный дом с полом покатым». Так вот, что имела она в виду. Итак, мы находились на тонущем судне, и ни одной шлюпки не видно было, только волны да волны. Уже много позже, вернувшись из рая, я узнал, что те ребята с третьей шлюпки Честно и с опасностью для жизни ждали нас какое-то время. Но потом, помимо их воли, одна особенно крупная волна отнесла их далеко в море. В утешение уважаемым читателям скажу, что никто из команды не погиб. Шлюпки разметала по океану, но в дальнейшем всех потерпевших крушения подобрали. Одних – либерийский танкер, других – шведский сухогруз. А когда наши товарищи добрались до родины, то о нас двоих, естественно, доложили как о погибших. Но мы с Кузей тогда не погибли. На судне имелась еще одна, дополнительная, вненумерная шлюпка малого размера, рассчитанная на четырех гребцов. Из-за крена и дифферента она свисала на талях со шлюп балки под таким углом, что вывалить ее на воду, да еще при таком сильном волнении моря, оказалось нелегким делом. Однако мы, благодаря Кузиной технической сноровке, с этим справились. Перед тем, как покинуть палубу, Кузя выпустил на волю птицу. Мы изо всех сил налегли на весла. Надо было поскорее отдалиться от гибнущего парохода. Это нам удалось. Через какое-то время мы с гребня волны увидели, что там, где недавно находилось наше многострадальное судно, зияет темная, огромная воронка. Глава седьмая. Во власти океана. Шлюпку надо было держать кормой к волне, чтоб не перевернуло. До позднего вечера мы промучились на веслах. К ночи ветер упал, волны утратили свою крутизну. Уже не опасаясь, что нас перевернет, мы принялись за еду. Первым делом отведали добротного фарша, который я спас с погибающего судна, потом еще кое-чего поели. В бортовых ящиках шлюпки имелся, как положено, аварийный запас: сухари, галеты, консервы. Питанием мы были обеспечены на много дней. Кроме того, в носовом рундучке хранились две канистры с пресной водой. Утолив голод и жажду, мы сняли с ног промокшие ботинки, скинули с себя бушлаты и, рухнув на сырое днище шлюпки, мгновенно уснули. Когда я пробудился, Кузя еще спал. Я не стал тревожить своего утомленного друга и приступил к одинокому завтраку. Насытившись, я огляделся вокруг. Оказалось, стоит штиль. Только мелкая рябь, след вчерашнего шторма, виднелась на поверхности океана. И вдруг я приметил акулу. Она плавала невдалеке, потом подплыла почти вплотную к борту. Мне стало не по себе. Я понял, что эта зловредная дочь Морей хочет запрыгнуть к нам в шлюпку, дабы полакомиться нами. Чтобы умилостивить ее аппетит и отвлечь внимание от нас, я хотел бросить ей сухарь, но не поднялась у меня рука на съестное. И тогда взгляд мой упал на наши ботинки, лежавшие на дне шлюпки. Напомню, что в описываемые мною времена обувь делали из добротной натуральной кожи. Поэтому-то меня и озарила мысль, что для акулы это вполне съедобный материал. Взяв ботинки кузи, я их один за другим метнул как можно дальше за борт. Хищница тотчас же кинулась к добыче и проглотила. Но после этого вернулась к шлюпке. Тут я и своих ботинок не пожалел, для общего блага. Но результат был тот же. Неблагодарная тварь сожрала их, И опять очутилась у нашего правого борта, а у левого борта я приметил вторую акулу. Когда Кузя проснулся, я толково объяснил ему причину отсутствия обуви, но он, охарактеризовав меня неудобными словами, заявил, что я выдал акулам аванс. Теперь они от нас не отвяжутся в ожидании полной получки. А получка — это мы, со всеми своими потрохами. После этого разговора он позавтракал, пришел в хорошее настроение и вынул из кармана заветную колоду. Благодаря водонепроницаемому футляру карты оказались в полной сохранности. Определившись по солнцу, мы стали гадать, в какую сторону света держать нам путь. Перед этим условились дама-пик — север, червонная дама — восток, дама-треф — запад, дама-бубновая — юг. Тщательно перетасовав колоду, стали тянуть. Кузя вытянул пятерку треф, Я вытащил тройку пик. Кузя вытащил туза трев. Я вытащил полуобнаженную даму бубен. Такова была воля фортуны. После этого распоряжения судьбы мы взяли курс на юг. При полном безветрии гребли мы недели три, делая перерывы лишь для ночного сна, приема пищи, дневного отдыха и игры в двадцать одно. Играли мы, разумеется, на условные деньги, как это давно было договорено между нами. За все это время на горизонте показались только четыре судна. Три из них были явные купцы. Четвертое, судя по очертаниям и шаровой окраске, крейсер. Торговые суда проплыли очень далеко, не обратив на нас внимания. Хоть мы, чтобы они могли нас заметить, скидывали с себя одежду и размахивали ею изо всех сил. Что касается крейсера, то он тоже не приметил нас. Да мы и не очень-то хотели такой встречи, и никаких сигналов ему не подавали. Мы знали, что в этих водах наших кораблей нет. В общем-то, пока что дела наши обстояли не так уж плохо. Мы, можно сказать, плыли припевающе. Еды хватало, погода стояла хоть и безветренная, но не убийственно знойная. Одно нас смущало — наличие акул. Они конвоировали нас днем и ночью. Мы их уже в лицо знали. Одну, пожилую, глазастую, я крестил Людмилой Васильевной, так звали мою ленинградскую тетю. Другую, худенькую, но очень ягозливую акулу-брюнетку я прозвал Анютой в честь моей бывшей коварной невесты. Однако эти рыбы пока что не предпринимали никаких окончательных решений. Со временем мы к ним привыкли. Кузя им романсы в духе ретро пел, я им разные бытовые советы в смысле повышения морали давал. На безлюдье и акула человек. Беда подкатилась совсем с другой стороны. Однажды Кузя намекнул мне, что я мол питаюсь слишком калорийно, даже в теле прибавил после аварии. Я честно учел это замечание, однако все равно запасы наши шли на убыль. Вскоре остались только сухари. Да пресная вода. Мы начали терять в весе, слабеть. На весла больше не садились. Для поднятия духа проводили время за картами. Но все деньги, условные и безусловные, утратили для нас всякую ценность. Теперь мы играли на воображаемые шашлыки, солянки, борщи флотские, котлеты гадчинские. Помню в день, когда мы съели последний сухарь, Кузя адски везло. Он выиграл у меня восемь условных порций рассольника, три шницеля, четырех цыплят табака. Когда я представлял себе это утраченное пищевое богатство, то скоропостижно потерял сознание и упал на дно шлюпки. Очнулся я благодаря тому, что Кузя зачерпнул консервной банкой порцию забортной воды и вылил мне на голову. При этом он сообщил новость — акулы ушли. По уменьшившейся осадке шлюпки... Эти бандитки морей сообразили, что мы очень исхудали и тем самым утратили для них интерес, как продукты питания. Дни шли, голод становился все мучительнее. Мы часто впадали в забытье. Потом начался шторм. Как сквозь сон помню, что нашу неуправляемую посудину мотало туда-сюда. Потом я ощутил какой-то толчок, бросок и потерял сознание.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 По-ихнему именуется Тимгорториосок, что в переводе означает «лучшее место для счастливых». Одним словом, если по-нашему сказать «рай», коротко и ясно. Глава девятая. Рай как таковой. Итак, штормовой волной нашу шлюпку выбросило на остров, где жили люди, которые не имели связи с внешним миром, причем начхать им было на этот внешний мир. Со своего острова они никуда не стремились, ни лодок, ни кораблей не сооружали. Рыбы всякой в мелководных бухточках рая плавала хоть завались. Ловили ее бреднями, а то просто загоняли в затоны и голыми руками брали. Так что плавсредства им не нужны были. Они вообще считали, что живым они ни к чему. Другое дело мертвым. Когда кто-нибудь умирал... Для него сплетали из древесных прутьев этакую помесь корзины с челноком. Это называлось «балоунти» — погребальная корзина. Зазоры между прутьями промазывали тонким слоем глины, покойного укладывали в эту хлипкую лодочку, осыпали цветами и пускали вплавь с дальнего мыса. Возле того мыса проходит постоянное течение, и сразу же начинаются большие глубины. Балоунти проплывает метров пятьсот, глина размокает и покойно идет ко дну вместе со своей упаковкой, а цветы остаются на плаву и их уносит в океан. Между прочим, шлюпку, в которой нас прибило к краю, островитяне сочли погребальной корзиной. Они вообразили, что где-то на другом конце океана нас положили в нее мертвыми, а потом мы почему-то воскресли. Поэтому шлюпку нашу они сразу же оттащили от уреза воды под деревья, она для них стала достопримечательностью. Хоть мы, по ихнему понятию, воскресли из мертвых, в святые они нас не произвели. Религии у них не имелось, они вроде бы считали, что они сами и есть боги. Только это без всякого пижонства, без всякого зазнайства. Люди они были простые, за престижем не гнались, что такое деньги, знать не знали. Аристократии никакой. Правда, имелась королева, но это была дама своя в доску. Она, акушерка, работала по совместительству, а в главные ее королевские обязанности входило разрешать недоразумения, мирить поссорившихся, оформлять браки. Это оформление так происходило. Королева собственноручно дает брачующимся длинную вареную рыбу флюгунш на манер нашей миноги. Жених начинает жевать ее с головы, невеста с хвоста, Когда уста их сблизятся, королева плеснет им на головы морскую воду из красивой перламутровой раковины, и супруги идут в построенный для них дом. Между прочим, супружеская верность в раю соблюдалась честно, и девушки там держали себя в строгости. «Ухаживай за мной, разговаривай, но сексу своему воле не давай. Все после свадьбы». Промышленности, разумеется, в раю не имелось но были ухоженные сады, где росли фрукты, каких больше нигде на земле нет. Возделывались огороды с расчудесными овощами. Одежду пряли и ткали из особых трав и водяных растений, окрашивали ее соком, который добывали из моллюсков. Одевались вполне пристойно. У мужчин, как положено, брюки, рубахи, у детей легкие костюмчики. Женский пол в кофточках, в блузках ходил, и, разумеется, в юбках. Юбки чуть ниже колен, никаких тебе мини. Брюк райские красавицы, само собой, не носили. Что касается обуви, то в раю все ходили босиком. Имелись, правда, такие деревянные туфли на высоченных острых каблуках из кости какой-то рыбы. Но туфли те островитяне использовали только в исключительных случаях, когда веселой гурьбой шли в дом новобрачных поздравлять их по утру после первой их брачной ночи. Эти поздравления сопровождались бурными плясками. Других официальных праздников у них не числилось, если не считать, что вся их житуха была сплошным праздником. Каждый вечер на утоптанной площадке в центре поселка развертывалась босоногая райская самодеятельность, танцы, пение, сольное и хоровое. И при том никакого винопития, никакого курева. Что такое вино, что такое табак, они и ведать не ведали. В раю красоту очень уважали. Чем красивее девушка или дама, тем больше почета. Да там дурнушек, если по-честному сказать, и не водилось. Все сплошь красотки. Стройные, движения плавные, длинные волосы пепельного цвета, глаза большие, ясные, все смуглые, но в меру, не до безобразия. На загар там моды не было. А здесь поглядишь на иных девиц, целыми днями на пляже валяются, обгорели как головешки. Мужчины там имели здоровый физкультурный вид. Ни толстяков, ни худяков, даже среди пожилых не видел. И все бодрые такие, уравновешенные. И все, и мужчины, и женщины так корректно, дружески вели себя друг с другом. Ни драк, ни воровства, ни жульства. Что такое слезы, знать не знали. Ни дети никогда не плакали, ни взрослые. Даже слова «слезы» в их языке не было. А слезные железы у них имелись, как и у нас, уважаемые читатели. В этом я позже убедился. Ясное дело, возникали и у них иногда мелкие спорные вопросы. Но разрешали они их в прямой честной беседе. В крайнем случае шли к королеве, чтоб та их рассудила. И никаких подкопов. Никаких анонимок. Впрочем, в раю анонимок и по технической причине не могло быть. Письменностью островитяне не владели. Довольствовались устным общением. Там, в раю, «ходите, верьте, хотите, проверьте», крепких слов никаких не имелось. Самое сильное их выражение так звучало. «Ла олли туал талмо» — «если дословно перевести» — «ты делаешь меня грустным». Это по их ругательской шкале — На уровне нашего мата стояло. И еще во многом островитяне на всех прочих людей не походили. Например, не знали, что такое страх. Им бояться было нечего. Что такое болезни и эпидемии, они и слыхом не слыхали. Гроз не бывало, землетрясений не случалось, зверей хищных не водилось, змей тоже. Так что босиком ходили в раю не по дикости, а ради здоровья, чтобы иметь прямой контакт с почвой. Нет, дикарями их никак не назовешь. Правда, книг, денег, огня, телевизоров, торговли и промышленности они не знали, но своя культурность у них была. Жилые дома, например, строили совсем неплохо. Эти одноэтажные коттеджи стояли в райской роще безо всяких оград и заборов. Жили в них довольно просторно. Строили свое жилье островитяне из мелких необожженных кирпичиков. На острове имелись залежи голубоватой глины, так они формировали из нее эти самые кирпичики, но не обжигали, а долго сушили. Вместо цемента употребляли какой-то ароматный клей. Крыши, правда, крыли не железом, не черепицей, а этакими широкими маслянистыми древесными листьями. Ну, по тамошнему климату это в самый раз. Что касается инструментов, то в раю имелись топоры, пилы, мотыги, лопаты, ломы, ножи, ложки, вилки, ножницы, иголки и прочие необходимые предметы. Выполнены они были из какого-то темно-синего сверхтвердого металла. Этот металл тем был замечателен, что он не ломался, не притуплялся, не стачивался и даже самовозобновлялся в процессе работы. Притом мы с Кузей заметили, что эти все инструменты при ударе одного о другой или о камень ни единой искры не давали. Эти вещи, ясное дело, были не местного производства. Насчет их происхождения у райских жителей существовало такое объяснение. Когда-то, мол, не в очень отдаленные дни, на острове жило всего два семейства, причем питались скудно одной только рыбой. Потом вдруг на остров спрыгнули с солнца незнакомые мужчина и женщина. Женщина раздала островитянам семена растений и научила садоводству и овощеводству. Мужчина же одарил инструментами и провел инструктаж о том, как ими пользоваться. Затем эта загадочная пара вынула из круглого мешка серую рыбу и подбросила ее в небо. Рыба та начала описывать над островом круги все быстрее и быстрее, пока не стала невидимой. Она и до сих пор кружится над раем. Что касается тех двоих, то они прыгнули обратно на солнце. Уважаемые читатели, даю вам возможность принять личное участие в моем повествовании и самим вписать в него, кто были эти основатели рая. Ведь самые сообразительные из вас уже догадались, что это были инопланетяне. Солнце тут сбоку припека. Они с какой-то дальней планеты прилетели, не из Солнечной системы. Они взяли шефство над этим островом, учредили человеческий заповедник и применили какую-то сверхмудренную технику, благодаря которой жители рая оказались отрезанными от внешнего мира. Эта серая рыба, видать, как-то влияла на компасы и на прочие навигационные приборы кораблей. Все суда незаметно для капитанов, штурманов, рулевых, а также для членов команды и пассажиров, как-то безболезненно отклонялись от курса и обходили остров стороной. И на авиационные приборы, и на летный состав она тоже влияла с такой же силой. Безусловно, она и на психику судоводителей и летчиков воздействовала, и зачеркивала в их мозгах всякую мысль о существовании рая. А для чего инопланетяне тот земной рай организовали, дело туманное. Может просто из добрых чувств к бедным островитянам, но всего вернее интересовались, что в дальнейшем получится из этого подопытного участка. Тут у вас возникает законный вопрос: как же этому Скузи попали в рай, если он был технически закрыт для посторонних посетителей? Аларчик-то просто открывается. Без сомнения, эти инопланетные профессора все вроде бы предусмотрели своими умными мозгами все учли и оприходовали. Но, видать, и у инопланетян бывают просчеты, неувязки, а то и прямое очковтирательство и головотябство. Короче говоря, на все 100% изолировать рай они не сумели, ведь вся их охранная технология была обязана воздействовать на приборы и на человеческие мозги, и в этом плане действовала безотказно. Но на шлюпке нашей не имелось никаких навигационных приборов а на сознание наше серая рыба давить не могла, поскольку наши умы были затуманены штормом и голодом, и мы были без сознания. Да и вообще, мы сами от себя не зависели. Мы находились во власти волн и ветра. Глава десятая. Райские будни. Но вернусь к нашему времяпрепровождению. Мы с Кузей уже в полном здравии находились,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 и вот это слово охотлие акана начала нам толковать о том что весь мужской персонал рая сегодня с утра трудится у песчаного мыса так распорядилась королева океан мол прислал большой небывалый подарок великолепное талоогли она про эти талоогли долго нам толковала но мы плохо еще райским языком владели стали мы с Кузей между собой рассуждать как это море может подарки делать и какие подарки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 и сказала, что завтра утром, когда раскроется розовый цветок, она будет ждать меня на площадке. Глава двенадцатая. Тайна песочной бухты. Утром проснулся я в счастливом состоянии. Завтрак скушал с могучим аппетитом. А Кузя ел нехотя, вяло. Я сделал ему дружеское замечание. Когда дают пищу, ее надо есть активно. Надо целиком и полностью использовать бесплатное райское снабжение. Но он ничего не ответил. В глазах его я заметил грусть. Вскоре на цветочном календаре под окном раскрылся розовый цветок, и я поспешил в пункт свидания. Маруся уже ждала меня. На ней было скромное голубое платье, в косах синели цветы. «Какие красивые цветочки!» — галантно воскликнул я на чистейшем райском языке. «Как они зовутся?» «Никак», — ответила девушка. «Разве цветам нужны имена? Куда же мы пойдем ходить?» «Давай пойдем, куда глаза глядят», — предложил я. «Но ведь твои глаза сейчас глядят на меня, а мои на тебя», — с удивлением произнесла наивная красавица. «И если мы пойдем так, как ты хочешь, то мы столкнемся лбами». В конце концов Маруся предложила держать путь к песочной бухте. Туда ведет красивая дорога. И вот, покинув утопающий в плодовых деревьях поселок, мы поднялись на невысокий холм, затем спустились в долину. Там росли многочисленные кусты, с которых свисали крупные сочные ягоды, напоминающие вкусом клубнику. Я отдал должное этим даровым дарам природы, на что ушло менее часа. Затем мы вышли к океану, к песочной бухте. Море здесь далеко вдавалось в сушу, причем весь берег состоял из отличного пляжного песка. Тут и там виднелись группки островитян, принимающих водные процедуры. Купались они в чем мать родила, но девушки — своими стайками, а юноши — своими, на довольно большом расстоянии. Супружеские пары купались совместно, с ними вместе барахтались в воде ребятишки. Загорающих я не приметил. Те, которые вдоволь наплавались, — Прогуливались по берегу одетыми и распевали райские песни. Но не только райские. В одном месте я вдруг услышал. И там в кибитке забудем пытки далеких призрачных страстей. Пели по-русски, слова произносили отчетливо, с Кузиной интонацией, хоть ни бум-бум не понимали, о чем тут речь. Да, Кузин певческий репертуар начинал входить в широкие райские массы. Миновав людную часть бухты, мы с Марусей вышли к левой ее стороне, где далеко-далеко в океан уходила узенькая песчаная коса. В конце ее возвышалось что-то серое, вроде бы скала. «Пойдем туда, Маруся», — предложил я. «Там тихо и безлюдно». «Там теперь нечего делать. Мужчину уже перенесли на берег все подарки океана». Дальше она начала объяснять мне что-то, но я ничего не понял. Ведь я знал райский язык поверхностно. Я в первую очередь осваивал всякие изящные слова, чтобы говорить девушке комплименты, о чувствах беседовать, об искусстве. "Маруся, а ты сделай мне ценный красивый подарок. Прогуляйся со мной по этому ласковому песочку", повторил я свою просьбу. Девушка ответила согласием. Мы пошли по косе, и чем дальше мы шагали по ней, тем яснее становилось мне что впереди не скала, а судно. «Так это же корабль!» — воскликнул я по-русски. Затем, перейдя на райский, спросил Марусю, сколько восходов тому назад это прибило к острову. Девушка опять начала лопотать что-то невнятное, часто повторяя слово «талуогли». Тем временем мы подошли к судну. Это был небольшой грузовой пароход, тысячи три тонны водоизмещением. Шлепая босыми ногами по мелководью, мы обошли его кругом. На корме белела надпись, выполненная иностранными буквами. В трубе видна была пробоина от снаряда. В других местах повреждений я не заметил. Шлюпок на шлюп балках не висело. Тут и дурак бы понял: пароход покинутый командой в море какое-то время дрейфовал без руля и без ветрил, а потом шторм вынес его на эту отмель. Но почему же эта команда бросила свое судно из-за пробоины, которая плавучести судна не угрожала? — Ты не знаешь, были на нем люди? — на всякий случай спросил я Марусю. — Зачем там было быть людям? — удивилась красавица. — Там были подарки океана. Он подарил нам талуогли. Наши мужчины много поработали, они перетащили все талоогли в кто орил. — Что это она все о каких-то талооглях? подумал я. — Может, это консервы? «А ты их уже пробовала? Вкусные?» — задал я вопрос. «Ха-ха-ха!» — интимно рассмеялась райская Мадонна. «С тобой никто не будет скучать. Талуогли съесть нельзя. Если бы можно было, мы бы тебе и твоему другу принесли их. А теперь нам пора обратно». Она нагнулась, приложила руку к воде, а затем стала неторопливо выпрямляться, держа руку ладонью вниз. «Я сразу догадался, скоро начнется прилив» и мы пошагали в поселок, причем под ручку. Вернувшись в наше жилище, я застал Кузю сидящим на подоконнике. Он угрюмо глядел в сад. Когда я рассказал ему об увиденном мной судне, он встрепенулся, заинтересовался, но потом снова погрузился в мрачное раздумье о своих личных делах. Глава тринадцатая. Роковое свидание.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 И вот однажды сообщает он мне, что были они сегодня у королевы, сделали совместное заявление о намерении вступить в нерасторжимый брак, и та сразу же дала указание островитянам строить коттедж для будущих новобрачных. — Из тех самых адских кирпичиков? — спросил я. — Именно из них. Тут уж, Шурик, ничего не попишешь. — Кузя, думай вперед, ведь ты вместе с Марусей на тот свет загремишь и такая взрывная волна будет, что весь рай рухнет. Никто не уцелеет. Давай-ка погрузимся в шлюпку, ты Марусю с собой возьмешь, и айда с острова. А вось подберет нас какой-нибудь капитан. Намекал я ей на такой вариант. Никуда она из рая не хочет. Не сознает здешней опасности. А без Маруси я ни в какую шлюпку не сяду. Привентился я к ней душой. Жить без нее не могу. Жить, Кузя, только без еды и без воды невозможно. Ведь ты через эту свадьбу погибнешь. Не я, так другой, — возразил Кузя. Такой красавице брака не миновать. Так лучше уж я. Ведь и она меня полюбила. Не могу я ее дурочку бросить. Помирать так вместе. Ну и помирай на здоровье, — подытожил я. А я не хочу через этот чертов рай свою цветущую молодость губить. С того дня стал я твердо готовиться к дальнему плаванию. Первым делом пошел в песочную бухту. Я хотел на судне том злосчастном насчет консервов пошуровать. Но потерпел фиаско. Пароходик тот во время очередного прилива дальше от бухты вода оттащила. Не стал я рисковать. Поплывешь к нему саженками, а по пути вдруг какая-нибудь анюта-акула вынырнет. И прощай, моя жизнь молодая. Я по другой линии пошел. Там в раю, среди прочих уникальных деревьев, было одно у которого плоды вроде сдобных булочек маленьких. Стал я собирать те плоды, сдирать с них кожуру и микробулочки эти на прутик нанизывать, чтоб сохли, чтоб сухарики получались. Проявил я и к шлюпке наше внимание. Ее островитяне тогда сразу от воды подальше оттащили, так что находилась она в безопасном месте. Но вот беда, рассохлась, зазоры кое-где появились. Тут дёготь бы помог. Да на острове этом где его взять? А глина, которой островитяне свои погребальные корзины промазывали, здесь не годилась. Я к дну идти не собирался. Здесь нужен был тот клей, который они при постройке домов употребляют. И вот подобрал я на берегу большую морскую раковину и пошел с ней на стройку. Я уже знал, что строительство дома для Маруси и Кузи началось, но ясное дело не ходил туда чтоб душу свою зря не терзать. А тут необходимость появилась. Пошел. Для коттеджа того место в самом почти центре поселка нашлось. Стены уже на метр примерно возвели. Дом уже вполне вырисовывался. Большой, с расчетом на многочисленное потомство. А спальня рекордной площади, метров под шестьдесят. Клянусь вам, читатели, не вру. Строительство шло всерьез. Много людей трудилось. Ведь каждому хотелось для райской красавицы номер один поработать, но работали очень неспешно. Каждый аккуратно смазывал клеем брусочек тола, затем неторопливо, осторожно прикладывал к тем брускам, которые уже стали частью стены. Глядя на медлительную, вдумчивую работу этих босоногих мужчин и юношей, можно было подумать, что они знают, понимают, какой опасный стройматериал подбросила им судьба. Но нет. Ничего они не понимали. Просто в раю у них был во всем такой неторопливый стиль, за исключением танцев. Пол будущей спальни был временно выслан толстыми циновками. Приподняв одну из них, я увидал те же сатанинские брикетики. Между ними строители оставили зазоры. — Раковинки перламутровые, ясное дело, сюда вставите, — молвил я, проявляя свою техническую осведомленность. — Туратоно торто! «Подымай выше!» — со счастливой улыбкой ответил мне какой-то паренек. «Сюда мы вставим ради нашей красавицы самые драгоценные дары океана». И он повел меня за пределы стройки в сад. Там под раскидистыми деревьями стояли знакомые мне ящики с изображением черепов, молний и восклицательных знаков. Мне стало не по себе. На несколько минут я даже позабыл, зачем явился сюда». Но потом попросил дать мне клея, и, получив желаемое, торопливо пошагал подальше от этой безумной новостройки. Прошло несколько дней. Как-то утром тружусь под деревьями у шлюпки, шпаклюю ее. Вижу, Маруся идет по бережку. Бодрая такая, улыбается про себя. Вот остановилась у самой воды, камушек подобрала, бросила его в море. Потом на небо поглядела и запела по-русски, но, разумеется, с райским акцентом. «Время первое, было трудно мне, а потом, поработавшись год, за кирпичики, за веселый шум, полюбила я этот завод». «Не понимает, ничего не понимает», — подумал я. Грустно мне стало, тоскливо. Вышел я из своего укрытия, подошел к ней. Она удивилась, думала одна на всем берегу. И тут стал я убеждать Марусю, что плохо кончится ее свадьба, что коттедж ее гремучей могилой станет, что надо ей либо бежать из рая, либо убедить островитян утопить кирпичики окаянные в бухте глубокой. Еще я о том ей толковал, что жизнью дорожить надо, поскольку жизнь — это предмет одноразового пользования. Ведь помрешь, не воскреснешь. Я все это ей с таким волнением, с придыханием выложил, что почуяла, наконец, Маруся, неладная ждет ее в случае свадьбы. И призадумалась, головку опустила, а потом посмотрела мне в глаза и говорит, «Кукан-Тарлакан, это в переводе все равно, до да лампочки». «Ну что ж, это твое личное дело. Сама себя гробишь», — сказал я и вернулся к шлюпке.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 а навстречу престарелый мужчина. И рядом с ним дама, уже пожилая, но еще симпатичная. «Да это же Кузя с Марусей!» И говорит мне мой друг, «Шарик, да ты, выходит, жив! А мы-то считали, что ты как удрал тогда в океан, так и погиб там!» «Я не удрал, я по разумному расчету отчалил. Но вы-то как воскресли?» «А мы и не помирали. Правда, переживания были!» Утром тогда ввалились к нам в спальню поздравители, пляс затеяли, ну, думаю, амба. супруги своей новоявленной шепчу, «Бодрись, Марусенька, сейчас в небо загремим». Но ничего не случилось. Видно, в раю свои законы физики, так что взрывчатые вещества там силу теряют. «А потом, потом?» — спрашиваю Кузю. А потом стали мы в своем особняке жить-поживать. И начала меня тоска брать. На кой хрен, думаю, мне этот райский остров? Мне родной Васильевский подавай. Уговорил Марусю, плод соорудил, отчалили, нас весь рай провожал. В конце концов, после долгих приключений и мытарств, доставил таки жену в Питер. Тут живем и множимся. Внуки уже завелись, двойки почем зря на радость родителям приносят. Значит, ты счастлив, Кузя? На девяносто девять процентов. Все бы хорошо, да не тот нынче Васин остров. И подружки мои прежние куда-то подевались. Ты смотри у меня, — погрозила ему пальчиком Маруся, а сама улыбается. И понял я, любит она его прочно вековечно. С тем и проснулся. 1983